Глава 4. Безобразия в долине. В это лето нашу тихую деревню сотрясали всякие неведомые прежде звуки и шумы. Самыми громкими и наиболее частыми были испуганные квохтанья фазанов, улепётовавших во весь дух, а также грохот, с каким ударялась о пол днище клетки, где проживал шорти. Зачем Саджи требовалось гонять фазанов, когда мы жили бок о бок с лесниччим, мы так и не выяснили. Но это было очень типичным для неё. Всё что угодно, лишь бы что-нибудь сенсационное. Стоило ей услышать лёгчайший шорох в роще по ту сторону дороги, и она мчалась туда, не заботясь, кто может её увидеть. Однажды это произошло, когда с нами в саду приходской священник вёл неторопливую беседу о тыквах в связи с приближающимся праздником урожая. Саадже скромно сидела рядом с ним, истово изображая учительницу воскресной школы, и внезапно мы увидели её белый задик, воинственно исчезающий в кустах в 50 шагах от нас. К счастью, освещениек был близорук и глуховат, а потому не увидел возмутительного зрелища, когда несколько секунд спустя десяток фазанов выскочили из кустов и кинулись вверх по склону, а Саадже мчалась за ними с боевым индийским кличем. И ещё К большему счастью, он ушел домой до того, как она вернулась, а потому не услышал, какими эпитетами наградил ее Чарльз, когда она без фазана сурово промершировала в дом и сбросила клетку шорти с крюка. Люзи срывают сердце разными способами. Малыши пинают стены, Чарльз хлопает дверью. Вернее, хлопал до того дня, когда, особенно вознегодовав на правительство, чуть не преобразил Блондона в бесхвостую мэнскую белку. После этого, поскольку необходимость глядеть обе стороны двери и её верх несколько портили эффект, он перешёл на курение. Асаджа после падения с дерева, где она слишком уж выкомаривалась или пощёчины, полученной от Мими за нахальство, вымещала свою горечь на шорте, сбрасывая его клетку на пол. В конце концов мы сообразили, что к чему, и когда видели, как она сердит, топает по дорожке, уши прижаты, хвост торчит, как накрахмаленная кочерга, торопились раньше ее проскользнуть в дом и запереть Шорти в ванной. Однако иногда горькая обида настигала ее в наше отсутствие, и узнавали мы об этом по грохоту и отчаянному звону попугающего колокольчика, когда клетка летела на пол. На самого Шорти она никогда не покушалась, и после нескольких таких происшествий Чарльз математически рассчитал – где должна приземлиться клетка. И мы водворили на это место широкое кресло. Но Шорт эти полёты приводили в исступленное бешенство. Когда мы прибегали на шум, то всегда заставали одну и ту же картину. Саджа на ручке кресла, прижав носк противем, выкрикивает все вся гадости, которые не посмела адресовать Мими. А Шорт, старательно оставаясь на середине клетки, подскакивает от ярости и перебивает её извитильными воплями, словно толпа ораторов в гайд-парке. Если отбросить наши истерзанные нервы, ущерб, который она причинила, исчерпывался тем, что от ее посягательств у клетки в конце концов отвалилось дно. Его, как и сетки на камины, пришлось привязать веревочкой. Впрочем, оно продолжало отваливаться всякий раз, когда Саджа сбрасывала клетку. Но поскольку клетка неизменно оказывалась в кресле вверх, верхом вверх, Шорти оставался цел и невредим, а затем неизменно наслаждался финалом, в котором Саджи отчаянно взывая о помощи к Анне и обществу защиты животных, тут же получала пару шлепков. Шли месяцы, и мы всё больше убеждались, что Саджи вовсе не отличалась дурным нравом, просто она была сиамской кошкой. Со временем мы научились узнавать практически с первого взгляда других владельцев сиамских кошек по их затравленому виду, манере вздрагивать от каждого неожиданного звука. И Любой всегда готов поведать жуткую историю своих тревоглений. Вот, например, Хо, обитающий в другом конце деревни, видимо, поставил себе целью попасть к ёлму за грабёж, засадив туда же свою хозяйку как сообщницу и пособницу. Он просто входил в чужие дома, крал всё, что, по его мнению, могло понравиться его владелице, и относил ей А она, столб общественной жизни прихода, страшно из-за этого мучилась и тратила томительные часы на то, чтобы возвращать дары любви их законным владельцам. То пару нестерянных носков, то пакет с бутербродом. Но даже она встала в тупик, когда Хо вернулся с мотком желтой шерсти, который никто не признал своим, а на следующее утро приволок рукав, связанный и с той же шерстью. айна раскрылась только на третий день, когда он явился с остальным вязанием уже на спицах. Следуя за не оборвавшейся ниткой, как все преступники ход допустил единственную роковую ошибку и не забрал клубок. Его хозяйка миновала две живые изгороди, обогнула пруд, прошла по просёлку и так добралась до фермера, чья супруга уехала на выходен и потому не хватилась пропажи. А Базиль, возможно, страдая из-за своей изысканной клички, он исчезал при появлении гостей и возвращался с губкой, заимствованной из ванной. Как будто безавидная выходка, но в малознакомом доме, когда мимо тебя непрерывно прокрадывается кошка, полускрытая большой губкой, невольно начинаешь чувствовать себя неуютно. Во всяком случае, двое гостей, не привыкшие к замашкам сиамов, от второго визита воздержались. А Хейни... Она упорно похищала у соседской девочки её любимую игрушку и не прекратила даже когда хозяйка купила ей точно такую же. А ещё Хейни питала горячую привязанность к ковровой дорожке на лестнице и за несколько месяцев упорного труда превратила гладкий ворс в коракуль. А когда её хозяйка перестроила нижний этаж в отдельную квартиру и свою входную дверь установила на верхней площадке, Она выла два дня и начала чахнуть. Ей пришлось перенести дверь вниз, лишь бы не разлучать ее с обожаемой дорожкой. А, но к чему продолжать? По сравнению с кошками других людей, сад же была чиста и невинна, как ангел Боттичелли. Пусть даже она и посшибала головки всех тюльпанов, принимая их за бабочек. Чарльз сказал, что ее беда переизбыток энергии, и надо водить ее гулять, чтобы дать выход ее кипящим силам. В первый раз, когда мы взяли её в холмы, она была так ошеломлена, что прошла 3 мили по этой новой, незнакомой стране чудес, изумлённо раскрыв глаза, точь-в-точь точь Алиса и ни разу ничего не сказала, а домой вернулась до того, усталой, что уснула, не дожидаясь ужина. Но не даром её отец звался Цезарем. После двух-трёх прогулок в холмы Нас уже вела она, подняв хвост как боевое знамя, и теперь Чарльз, которому чуть ли не каждый раз приходилось спасать её от неминуемой беды, теперь теперь Чарльз, когда мы возвращались, падал в кресло и наливал себе коньяк. Снова и снова он должен был влезать за ней на деревья, и не потому, что она могла не могла спуститься сама, а потому что она любила, чтобы её спасали с деревьев. Это пробуждало в ней женственность. Однажды она погналась за лисицей. Правда, та была с лисёнком, и с того момента, как Саджа разинула свой широкий рот и провыла, чтобы они немедленно остановились, думала вероятно только о том, чтобы спасти своего детёныша от этого чудовища с небесно-голубыми глазами и гласищем, как у осла. Но всё равно я 10 раз чуть не умерла, пока наконец Чарльз не извлёк дочь Цезаря, целую и невредимую, но бронящуюся на чём свет стоит, и заросли ежевики. где им удалось от неё улезнуть. А потом был жуткий вечер, когда сунув любопытный нос в высокую траву за дорогой, она вспугнула влюблённую пару. К несчастью, молодой человек иногда у нас кое-что чинил и был приятелем Саджи, а потом он вместо того, чтобы предостерегающе скосить на них глаза и пройти мимо, как поступала с незнакомыми людьми, тут же уселась и начала во весь голос звать нас: "Идите-то скорее, посмотрите, кого она тут нашла!" тому самого приятного молодого человека, который починил нашу цистерну. В конце концов мы уволокли её оттуда за шкирку. Все мы четверо были пунцовыми от смущения. У девушки, которая расрыдалась и спрятала лицо на груди своего дружка, алой была даже шея. Саджа ничего не заметила. Свисая с плеч Чарльза точно мешок картошки, она продолжала выкрикивать приветствия ещё долго после того, как роковое место осталось позади. А когда молодой человек в следующий раз пришёл к нам что-то чинить, Садж же подбежала к нему и принялась болтать с таким возбуждением, что он совершенно ясно сообразил, о чём она говорит, и снова стал пунцовым. Тут мы поняли, почему сиамских кошек водят на поводках. Не ради безопасности кошек, а ради безопасности окружающих. И в следующую уже поездку в город мы купили для Саджи поводок и шлейку.